Глава шестнадцатая. Сказки. Восемнадцатая августа 2024 года. Внимание! Вы имели возможность отказаться от веры, но сохранили верность Богу-покровителю. Ваша репутация с Каином повышена. Вы получили полное восстановление. Ваше здоровье, энергия и навыки восстановлены. во время «Поскольку действие контроля боли уже завершилось, и мне резко стало нехорошо. Однако, с учетом того, с какой неохотой Каин прибегал к подобным мерам, сделанное можно было рассматривать как своего рода молчаливое извинение». Это в книгах союзная кавалерия нередко появляется из-за холмов в последний момент, а в реальности подмога чаще всего или пребывает заранее, или безнадежно опаздывает, и я получил слишком много подсказок, чтобы списывать произошедшее на чудесное совпадение. «Благодарю», — кивнул я. «Интереса ради. Как долго ты наблюдал за происходящим?» «Скажем так, достаточно давно» ушел от ответа Каин. «Мне требовалось разобраться, кого ты к нам притащил, а затем определиться, что с ним делать. Ты мог предупредить меня? Велика вероятность, что Виллур бы это почувствовал. К тому же, если бы ты знал, что я рядом и готов вмешаться, то вряд ли бы сумел обмануть дракона. Значит, все дело в дополнительной награде?» «Сложно предугадать чужую глупость», — сказал бог, — «хотя, если бы наш гость вел себя более благоразумно, то мог бы еще и пожить, применение ему я бы нашел. Но вести себя так нагло, будучи всего лишь богом среднего уровня, скажем так, достойно осуждения». Продолжать тему и упрекать Каэна в том, что я мог погибнуть, смысла не имело. Эту вероятность мы учитывали еще когда я отправлялся в паломничество. В данном случае риск был приемлем и более чем окупился. «Да, осудил ты его красиво», — я бросил взгляд на отрубленную голову. «Но меня сейчас больше интересуют иные вопросы. Например? Например, в той сумке лежит закапсулированная планета». Оболочка повреждена, так что сложно сказать, как долго она еще пробудет в запечатанном состоянии. Каин махнул рукой, притягивая сумку, и вытащил из нее хрустальный шарик, трещин на котором, к слову, с последнего раза, когда я его видел, стало гораздо больше. И пусть изнутри теперь никто не ломился, выглядело так, словно времени у нас мало, или, возможно, даже очень мало. «Как интересно!» хмыкнул Каин, рассматривая сферу. «Притащить целый мир, да еще и обитаемый. Впечатляюще. Это ведь оттуда вырвался дракон». «Оттуда», — кивнул я. «Однако это не его мир. Веллур сам пришел туда с враждебными намерениями. Будет лучше, если я увижу всю историю сразу». «Вы получили запрос на передачу воспоминаний. Период девятнадцать дней. Разрешить отказаться». «Стоит уменьшить срок до пары дней», — предложил я, — «не уверен, что у нас есть время просматривать такой большой промежуток». «Это потребует всего десяти минут, и я сейчас наложу поверх печать, что позволит стабилизировать ситуацию». «Дело не только в этом», — произнес я, — «в животе у дракона должны находиться наши союзники, и есть шанс, что они еще не переварились до конца». «Хочешь, чтобы я их воскресил?» В принципе, если остались хотя бы кости, то можно попробовать. Возможно, достаточно будет их просто выпустить. Как в сказке о красной шапочке? Примерно. Ну, давай посмотрим. Каин шагнул, переместившись к туше дракона. Насколько я помню, желудок у этих тварей находится примерно тут». Он взмахнул алебардой, рассекая шкуру, после чего просто посмотрел на рану, и та начала с треском расширяться, а затем распахнулась, выталкивая наружу потоки крови, кислоты, груды оплавившихся металлических каркасов и три темных кокона, не семь и даже не шесть. «Ну и гадость он ел при жизни», — поморщился Каин, заставляя мусор исчезнуть. «Но ты был прав, у него тут внутри скрытое пространство, и он использовал его в том числе для содержания пленных». «Ты имеешь в виду коконы?» «Верно, это своего рода одиночные камеры», — кивнул Каин. «Однако, поскольку Виллур мертв, то его воля больше не защищает оболочку, и она начала растворяться. Да и само пространство нестабильно, так что ты был прав, решив поторопиться. Вряд ли бы пленники долго протянули в таких условиях. Теперь давай посмотрим, кто там вообще внутри». Поверхность сфер посветлела, позволив увидеть застывшие в позе эмбриона силуэты предков — Ашу, Ямина и Тен. «С ними все в порядке?» «Я бы так не сказал, но не беспокойся, умирать они не собираются», — ответил Каин, — «просто ослаблены. Кстати, не хочешь рассказать, кто это такие?» «Тени павших богов школы Семи Камней и, по сути, хранители принесенного мной мира», попытался я сформулировать максимально лаконично, «они признали меня главой школы в обмен на обещание переместить ее в иное, более безопасное место. Иначе говоря, действовали к своей выгоде. Как и большинство разумных существ в нашей вселенной», пожал я плечами, «тем не менее они могут быть полезны в качестве союзников». что ж пока ты не давал мне повода сомневаться в твоей оценке кивнул каин еще что нибудь срочное храм пустоты вздохнул я подконтрольный мне тяжелый космический крейсер который получил серьезные повреждения и возможно сумел совершить посадку как минимум там могут быть выжившие которым требуется помощь еще и настоящий космический корабль ты не перестаешь меня удивлять хотя твой доспех с самого начала намекал на нечто подобное Каин несколько раз крутанул сферу вокруг ее оси, выискивая следы корабля, а затем всмотрелся в один из участков, и, судя по его лицу, ничего хорошего он там не увидел. Крейсер рухнул в океан и сейчас медленно идет ко дну. Не уверен, насколько это нормальная ситуация, но помочь им снаружи не могу. Слишком велик риск окончательно разрушить баланс. Впрочем, можно направить кого-нибудь внутрь. «Внимание! Зафиксировано проникновение в личную комнату!» Три сферы раскрылись, выпуская заключенных в них предков, и, надо признать, выглядели тени довольно жалко, разорванная в клочья одежда и тусклые, почти прозрачные тела, делающие их похожими скорее на призраков, чем живых существ. Подозреваю, заключив предков в коконы, дракон тем самым отрезал их от теневых алтарей, а затем вытянул большую часть запасов маны. «Каин?» произнесла Ашу, с ходу оценив обстановку. «И труп дракона! Похоже, все закончилось не худшим образом. Наша сделка в силе?» «Обсудим детали позже», — ответил Каин. «Сейчас я хочу, чтобы вы вернулись в запечатанный мир и попытались спасти космический корабль». «Храм пустоты?» — уточнила Емина. «Да», — кивнул я. «И уверен, они там не единственные, о ком нужно позаботиться». «Определенно не единственные», — оскалил Сатэн. нашей армии теней требуется пополнение». «Только постарайтесь не убивать сверх необходимого попросил я. «Возможно, битва внутри еще продолжается, но мы уже победили, и нам нужны не только трофеи, но и пленники». «Само собой», — кивнула Ашу. «Мы будем убивать только самых злодейских злодеев». «Как раз самых злодейских злодеев лучше брать живыми», — заметил Каин. «У них обычно звание повыше, да и знают они побольше. Так что не злите меня, пытаясь откусить больше, чем можете проживать. Я понятно выражаюсь?» «Более чем», — вновь кивнула девочка. «Конечно, мы не будем убивать никого, кто может быть вам полезен». Предки чуть поклонились нам, а затем обратились в темную дымку и втянулись в сферу, возвращаясь в запечатанный мир. И теперь у меня больше не оставалось веских причин оттягивать доклад Вы разрешили передачу воспоминаний Открывается канал связи Внимание, передача воспоминаний завершена Как и всегда, я не только передавал информацию, но и получал ее в ответ, составляя некоторое представление о происходящем в мое отсутствие. Без лишних подробностей, но, похоже, ничего серьезного, требующего вмешательства, не случилось. Ну, оно и понятно, меня не было всего пару недель, и стоит ли удивляться, что за это время мир не начал разрушаться? «Впечатляет», — повторил Каин, — «я бы даже сказал, крайне впечатляет». «Во славу твою», — отозвался я, — «или что там нынче полагается говорить в подобной ситуации?» «Сойдет», — помахал ладонью бог, — «хотя для большей убедительности можно было опуститься на колени и добавить в голос немного почтительности. В конце концов, твои заслуги отметил глава пантеона». «В таком случае, надеюсь, он простит мне и недостаток почтительности. Как дела с запечатанным миром?» Каин показал мне сферу, окутанную дополнительным слоем энергии, практически не позволяющим разглядеть какие-либо детали, например, посчитать количество трещин. «Я стабилизировал ситуацию, но у нас не так много времени, и привлечь ученых для вычисления оптимальной орбиты вряд ли получится». «Ты же старший бог, разве ты не можешь сделать этого сам?» «Могу, но даже мелкие ошибки чреваты огромными проблемами. Если я ошибусь и придется корректировать орбиту, то без массовых вымираний не обойдется». «Можешь посоветоваться с предками», — предложил я. «Раз они пошли на такой риск, то наверняка смогут подсказать что-нибудь полезное». «Неплохой совет», — кивнул Каин, задумчиво подбросив шарик в воздух. «Не беспокойся, я справлюсь, а тебе в ближайшую неделю без того будет чем заняться». Ты о трансформации личной комнаты? Верно. Создание малого домена – важный шаг, так что тебе лучше не отвлекаться на посторонние вопросы. Если ты не справишься, то твоя душа получит повреждения и, возможно, даже окажется разрушена. А я могу не справиться? Ну, риск не так уж велик, но если постараться, то можно провалить любое дело. Однако условия у тебя практически идеальные отличная база плюс труп дракона, который обеспечит тебя достаточным количеством энергии и строительных материалов». «Хочешь сказать, что оставишь мне такую добычу?» «На какое-то время», ответил Каин. «В конце концов, если бы ты не заманил его сюда, то я не получил бы ничего. Кстати, ты можешь использовать труп не только для формирования домена, но и для повышения драконьей родословной». Почему-то при взгляде на дракона у меня начинали течь слюнки, я просто инстинктивно чувствовал, что, сожрав труп, могу стать сильнее. Правда, возможны нюансы. А я случайно не покроюсь чешуей? Ты же не собираешься проходить перерождение. Божественное родословное позволит тебе избежать нежелательных мутаций, а сформировав малый домен, ты сможешь куда лучше контролировать процессы и, например, перенести трансформацию на боевую форму, «Звучит неплохо. Думаешь, Веллур мертв окончательно?» «Сомневаюсь», — покачал головой Каин. «Я уничтожил ту часть его души, что находилась здесь, но он все еще может возродиться посредством алтаря. Правда, нарушив правила, он сильно подставился, так что потеряет несколько уровней и вряд ли сможет вспомнить события, которые привели его к гибели» и это при условии что на его владения не покусится кто то из соседей или вассалов тогда дракон вообще может не возродиться но рассчитывать на столь оптимистичный сценарий будет недальновидно тем не менее между нами установится связь верно согласился каин однако дракон возродится еще не скоро и слишком далеко чтобы имело смысл беспокоиться никакой власти над тобой он не получит и в худшем случае признает своим потомкам Зачем ему делать подобную глупость? Если ты сунешься на его территорию, то ему будет проще тебя найти и оказать милость. Собственно, ничего нового. Сожрать меня дракон уже пытался, причем я лишь чудом сумел уйти от преследования. Попробовав разрушить метку, я получил знакомое сообщение. Внимание, ранг метки слишком высок. Кстати, кажется, на мне лежит его метка, произнес я. Ты не мог бы ее снять? Или для этого мне лучше отправиться в храм и вознести молитву у алтаря?» «Не обязательно», — покачал головой Каин. «В конце концов, алтарь нужен лишь для того, чтобы обратиться к Богу, а раз я рядом, ты и так тебя прекрасно слышу». «Внимание! На вас наложено великое очищение! Ваша репутация с Каином понижена!» «Погоди, погоди! Тогда я могу и смс-ки использовать подобным образом?» «Конечно!» — кивнул он. — Правда, во время миссии цена будет намного выше. Если для тебя она в очках репутации, то для меня в энергии, так что не советую злоупотреблять подобной возможностью. — Учту, — я вновь посмотрел на труп, — значит, я должен буду поглотить его кровь. Только если захочешь, я не собираюсь тебя заставлять. — Без зависти толку будет мало, — заметил я. — Не одолжишь маску? потому что использовать навык напрямую, рискуя получить как минимум великую метку зависти, было бы крайне опрометчиво. С такими наказаниями и грешить не хочется. «Не будь слишком жадным», — хмыкнул Каин. «В прошлый раз ты использовал несколько десятков капель, а теперь у тебя будет целая туша, крови в ней хватит, чтобы наполнить не самое маленькое озеро. Думаешь?» «Даже не сомневайся», — кивнул Каин, — «драконы хороши в контроле своих размеров, и на самом деле он гораздо больше, чем ты видишь». Я задумчиво посмотрел на залитый кровью пол. После того, как тело лишилось головы, ее натекло немало, и, что характерно, она продолжала потихоньку течь, грозя покрыть тонким слоем всю поверхность комнаты. Озеро, значит. «Тогда как насчет иных рисков?» — уточнил я. «Есть у меня подозрение, что купание в драконьей крови – процедура рискованная. Если прыгнешь в кровь с головой, то, скорее всего, умрешь, но ты же не дурак. Действуй с умом, начинай с малого и постепенно повышая количество крови. Значит, не все легенды одинаково полезны, и примеру Зигфрида из Кольца Нибелунгов в таких вопросах следовать не стоит. Как в прошлый раз, иначе говоря. Можешь использовать несколько сосудов с разной концентрацией крови, а затем последовательно перемещаться между ними по мере повышения родословной. Новая версия методики почему-то заставила вспомнить еще одну сказку, ту, в которой нужно было последовательно окунуться в несколько котлов, а затем выйти из последнего добрым молодцем. Напоминает сказку о коньке-горбунке. «Это у тебя после красной шапочки», — хмыкнул Каин. «У нас тут не рецепт для омоложения, но в целом аналогия не из худших. И рецепт успеха тот же самый. Главное, не свариться в первом котле. Ты у нас полубог, справишься, наверное». «Наверное? Я в тебя верю». «Внимание! Вы получили пакет информации!» Каин кивнул и исчез оставляя меня в одиночестве осмыслять полученные инструкции сказка ложь давний намек как говорится но на сегодня сказок с меня было достаточно